Глава восьмая. Неожиданный помощник. Всю дорогу до мельницы Гришани то и дело поглядывал на меня через зеркало заднего вида. Вероятно, беспокоился о том, не потеряю ли я сознание. Я понимал, что, скорее всего, имею весьма бледный вид. Но обсуждать это мне не хотелось, и тогда водитель решил отвлечь меня беседой. Видели вы того Прохора, которого Дубинин отправил на поиски понятых? Он вышел за ворота и привалился к стене, чтобы отдышаться. Минуты две стоял и раздумывал идти ли остаться, а потом доложить, что никого не нашел. Но потом он встретил меня. «И что?» — спросил я, больше для того, чтобы просто поддержать беседу. «И решил-таки выполнить задание честно», — ответил парень. «Ясно», — кивнул я. «Видели бы вы, как он ковылял к складам вашество», — продолжил Гриша с довольной ухмылкой. Я уж думал, что начнется забавный балаган, но этот жандарм смог меня удивить. И чем же? — вяло спросил я, не рассчитывая на интересную историю. Выпустил тотемы и призвал миньонов, и они оказались у него довольно крепкие. Это были здоровенные псы вот с такими зубами. Водитель расставил стороны ладони, и пространство между ними вышло слишком большим. Скорее, такие клыки могли уместиться во рту дракона но я решил не акцентировать на этом внимания. Вместо этого сделал вывод, что Прохор не просто так держи в третьем отделении. Потому как такие миньоны могут быть только у очень сильного мастера. Эти самые псы пробежали по складам со скоростью ветра, вдохновенно продолжил Гришаня. Я даже подумал, что ежели в этих самых складах есть кто живой, то от страха может и помереть ненароком. Но никто не скрикнул и не завизжал. И не выбежал прочь, роняя тапки. «Стало быть, и впрямь в ангарах никто не прятался». «Странно, что там было пусто», — пробормотал я устало. «Ничего странного, Павел Филиппович», — возразил водитель. «Ребята сказали, что Гордей Михайлович распорядился отпускать в освояси всех работяг, которых легавые могут допрашивать или привлекать к сотрудничеству. А простым людям много ли надо? Деньщина проплачена, выходной выходное не бывает. Они только завидели жандармские машины, как тотчас стали собираться домой». «И никто им не препятствовал?» — на всякий случай уточнил я. «Искупитель с вами!» — отмахнулся Гришане. «Кто ж станет трудовой народ неволить? Они же могут и в профсоюз пожаловаться, а это вам не шутки». «Так что все сыны в профсоюзе состоят?» — спросил я. «Так у нас он свой», — беспечно пояснил Гришани. «Еще рипер основал первый профсоюз для разнорабочих с окраин». Имя бывшего начальника парень произнес с придыханием. Стало ясно, что он его уважает или боится. Впрочем, для простого люда одно с другим было крепко связано. «Хорошо вам жилось при Рипере?» — спросил я. «Он был суровым, но справедливым. Никогда запросто так никого не обижал», — поведал мне водитель. «Если случалось что-то, то народ шел к нему за помощью». И он никому не отказывал. «Никому», — кивнул Гришаня. «Вот только каждый платил за его доброту по-разному». Я ждал продолжения, догадавшись, что торопить парня не стоит. И оказался прав. Гриша сам заговорил после долгой паузы. И голос его был глухим. Кому-то господин Риппер велел оплатить в кассу определенную сумму. Та всегда была посильной. И это значило, что человек деньгами рассчитался. Значит, повезло ему. А другим приходилось расплачиваться по-другому, тихо уточнил я. Водитель кивнул. «Верно» кто-то нанимался в дружину, чтобы долг отдать, кому-то доставались особенные задания, про них не трепались, сами понимаете. Я неопределенно кивнул, хотя мог лишь догадываться, о каких заданиях идет речь. Никто не заставлял идти на поклон к риперу, продолжил Гришаня со вздохом. Все же немалые дети должны понимать, какие проблемы можно самим решать, а ради каких стоит обратиться к этому человеку. От меня не укрылась заминка, которую допустил парень, говоря о бывшем лидере. Мне тоже пришлось однажды обратиться к нему. Гриша незябко повел плечами. Полагаю, ты крупно влип, — осторожно осведомился я. — Сам виноват, — хмыкнул он. Надо было понимать, с кем не стоит путаться. А я с супружницей важного человека загулял. Меня из-за нее едва на тот свет не отправили. Неожиданно парень мечтательно улыбнулся. Хотя вот даже сейчас понимаю, что она того стоила. Такая женщина. Ради такой можно и на плаху взойти. Но вместо этого ты отправился к риперу, напомнил я. Да это я ради красного словца сказал. А так-то жить-то хочется. Вот я и пошел за помощью. Повинился во всем. Рассказал, что сам загулял. И никто меня не дурил и не обманывал. И знаете, именно за мою честность наказывать меня Риппера не стал. Только велел работать в такси, пока сам не отпустит или тот, кто с сынами вместо него будет управлять. Я еще тогда подумал, что странно он об этом сказал, но был рад, что не пришлось покупать нож, который потом не жалко в канал выбросить. «Такое могло случиться?» — спросил я. «Всякое бывало, если подумать», — философски ответил парень. «Мне повезло. Крутить баранку я люблю. Да и куда я сынов денусь? Кто в здравом уме меня наймет на работу? Разве только сумасшедший какой?» — А на такого я и сам работать не стану. — То есть никаких особых заказов ты не выполняешь? — словно между делом спросил я. — Как же? — фыркнул парень. — Вот вас вожу, вашего лекаря. К слову, он у вас такой нервный, я ему посоветовал к душе права обратиться. Кажется, что Лавович ваш на меня осерчал. Хорошо, что он не колдун какой, иначе я бы побоялся его ворчания. — Почему? Ну, вдруг он проклятие читает. Но он не колдун, так что я просто старался сохранить серьезное лицо и не смеяться. Не стоит обижать Лаврентия Лавовича, — мягко попросил я. Он хороший, хотя и впрямь бывает немного нервным. Но это от того, что работа у него сложная. А в чем сложность? — удивленно крякнул парень. У вас ведь полный дом мертвых, ну, вернее, призраков. Их лечить не надо. Разве нет? Да и про некромантов говорят, что вас убить нельзя. Неужто врут? «Бить наверное, все же можно», — усмехнулся я, «хотя однажды у меня получилось не умереть». «Да ладно!» — ахнул Гришани, и глаза его блеснули любопытством. Но выяснять подробности он не решился. «К тому же лекарь выхаживал Фому Ведовича, когда мою машину взорвали», — пояснил я. Гриша кивнул. «Слышал об этом. Говорят, автомобиль тот разворотил знатно. Чудно, что кто-то там выжил». Я невольно поёжился, вспомнив, как испугался за Фому. А потом перед глазами возник образ, обезумевший от ужаса виноградовой. Страшно было даже представить, что стало бы с нами, если бы Питерский погиб. Грешани между тем, не заметил моего состояния и продолжил. Я сам приезжал на место взрыва посмотреть. Но к устодии всё к себе утащили. Быстро сработали. отцепили весь район. Люди поговаривали, что не ждали чего-то страшного, вроде как ещё взрывов. Но я думаю, что дело было не в этом. — Не почему ты так считаешь? — удивился я. — Они не обыскивали машины, не проверяли людей на улице, только оцепили место взрыва. Сдается мне, что они ждали вас. — Зачем? — Может, думали, что вы были в той машине и ждали пришествия злого некроманта? — Чему злого? — Если бы меня без спроса убили, то я тоже был недовольный, — совершенно серьезно заявил Гриша. И много людей об этом догадались уточнил я. «То ж знает», — он пожал плечами. «Я про свои додумки языком не трепал. Думаю, что другие умные о таком не стали говорить вслух. А глупые, поди, уже исчезли». Я взглянул в окно. Увлеченной беседой я даже не заметил, как мы уехали далеко от центра и оказались почти на самой окраине Петрограда. Машина сбавила скорость и свернул на улочку, в конце которой виднелось высокое здание. «Это мельница?» — спросил я. — А вы чего ждали? — удивился Гриша. — Она самая есть. Стоит на ручье. Говорят, она тут была еще, когда новой части города не было. Вокруг рос лесок. Его потом вырубили, построили дома. В столице ведь, считай, резиновое. Растет во все стороны. Я на это лишь кивнула, осматривая здание. Оно и впрямь выглядело старше тех, которые располагались чуть поодаль. Мельница была выложена из светлого камня. Оконные рамы оказались широкими, но окна уже давно прикрыли ставнями. Выгоревшим и на скудном Петроградском солнце, я вышел наружу из салона автомобиля и невольно поежился. Порыв ветра забрался под полы пиджака и мигом выдул из-под одежды все тепло. Вам точно к этому мельнику надо? С сомнением протянул Гриша, не становясь рядом. Слышал я, у него суровый нрав, и кланяться он не привык. Неужто ты не знаешь, что я ни от кого поклонов не требую? усмехнулся я. Удивляться тому, что парень знавал многих горожан, не пришлось. Все же работа извозчиком позволяла ему выслушивать разного рода сплетни и слухи от пассажиров и коллег. «Я про то, что мельник и сам с титулом», — удивил меня водитель. «Вот как?» Я нахмурился, понимая, что это все усложняет. Мельницу окружал сад, огороженный высоким кованым забором. Я подошел ближе и заметил нескольких крупных собак которые застыли по ту сторону толстых прутьев и с любопытством наблюдали за мной. Я призвал тотемы. Из-под земли выбрался Буси и улыбнулся во все свои сотню зубов. «Да чего же он у вас дружелюбный?» — осторожно заметил Гришу, указав на тотем. «Он ведь не укусит?» Но «Это зависит, насколько у него хорошее настроение», — ответил я, чтобы не портить репутацию пня. Тот остался доволен моей репликой и важно закряхтел. Со всех сторон ко мне потянулись призраки, но с территории мельницы не вышел никто. «Некромат!» — донесся до меня шелестящий голос одного из духов. «Мы слышали о тебе. Каждый знает, кто ты». Все мертвые низко склонились, заставив меня смутиться. Хорошо, что они были видны только мне и тотему, иначе было бы неловко пояснять, откуда в духах столько почтения. «Расскажите про мельницу», — попросил я. Призраки переглянулись, словно не решаясь раскрыть чужую тайну. А потом заговорила невысокая женщина в богатой шубе. Герасим Игнатьевича, уже почитая лет 90 держит мельницу. Он одаренный из старых дворян. Говорят, что он отказался склонить голову перед кем-то из императорской семьи. Ему запретили являться ко двору и жить в старом городе. Но Герасим не растерялся. Он поселился на дальнем ручье. Кто ж знает, что столица расползется так далеко? «Понаехали сюда всякие», — проворчал кто-то, и несколько призраков в более современной одежде возмущенно закатили глаза. «Почему на мельнице нет духов? Неужели никто там не умирал за все эти годы?» — спросил я. «Как же не умирали?» — продолжила женщина, отмахнулась от стоящего рядом мужчины, который собрался ее остановить от дальнейших откровений. «Умирали. То слуги, то гости. Вот только за ними, почитай сразу, являлся ловидух. Я удивлённо вскинул брови, поражаясь тому, что духи знали о нём и при этом оставались в этом мире. «Мы держимся подальше от мельницы», — вступил в разговор длинный как жерт парень, который до того стоял в тени дерева. «Мельник не тёмный, но и светлым его не назовёшь. Он одной ногой стоит в этом мире, а вторая, где никто не ведает». «Глупости», — осторожно возразила женщина в шубе. «Герасим не проклятый какой-то». Все знают, что мельницы завсегда дурными местами считались. Не унимался парень, наливаясь тьмой. Как еще пояснить, что мальчишка этот пропал? Призрак взглянул на меня с жадностью, словно ждал, что я захочу узнать продолжение истории. Я едва заметно кивнул ему, давая понять, что готов слушать. Заодно и бросил парню тонкую нить силы. Тот ухватился за нее и замерцал, насыщаясь и проявляясь в материальном мире. Почти сразу я обрезал нить потому что мне не понравилось, как остальные мертвые попятились от незнакомца, словно боялись его». «И откуда ты знаешь о пропавшем?» — деловито поинтересовался я. «Все мы о нем знаем», — воскликнула женщина в шубе. «Мальчишки из приюта приходили сюда не один раз, и каждый из нас мог их подслушать, но никто не знает, куда подевался Миша». «Никто!» — закивали остальные призраки с осуждением, глядя на наевшегося соседа. Тот же пожал плечами и предположил. «Я лично считаю, что паренька наш мельник прибил. Душонку его отдал духу, а тело закопал где-нибудь в подвале». «Это всего лишь домыслы», — сурово оборвал я, — «а мне нужны факты». «Факт в том, что все видели, как парнишка входил в дом, и никто не видел, как он покинул мельницу. Стало быть, Мишка там остался. И раз не вышел к дружкам своим, то ясно, что в живых его уже нет». — пояснил высокий призрак и довольно ощерился. — Одним сироткой меньше, никто особенно не заплачет. Сдох и ладно. — Как ты можешь, — начал было кто-то из призраков. — Заткнись, — прорычал тощий, — иначе я тебя покусаю и не подавлюсь. Мало тебе было в прошлый раз, когда ты от меня прятался почти год в темных углах? Мертвые вновь синхронно попятились. Я молча призвал Минина. Тот появился рядом и вопросительно взглянул на меня. «Этому тут не место», — тихо сказал я и указал на тощего. Призрак сразу же понял, что дела его плохи, и рванул прочь. Но уйти от моего миньона не сумел. Тот настиг его у стены дома и я отвернулся, чтобы не видеть безобразную сцену, которую устроил там Минин. «Простите, что вам пришлось это наблюдать», — миролюбиво заговорил я. «Спасибо, благодетель!» выкрикнула женщина в шубе и подскочила ближе, низко кланяясь. Но тотчас отпрянула под взмахом корня буси. «Он нас много лет тиранил», — пояснила женщина, размазывая по лицу призрачные слезы. «Это он с виду такой безобидный, а на деле злодей которых поискать. Никого не уничтожал, пока не доводил до отчаяния. И выслеживал здесь, когда доведенные до ручки мертвые шли в сад мельницы, где появляется ловидух. Тут он пожирал наших соседей». Знаю таких, кивнул я. Если кто-то хочет уйти на другую сторону. Нам достаточно войти в сад мельника, продолжил за меня почти прозрачный призрак. Ясно. вздохнул я и погасил фонарь. Затем потер переносицу и покосился на мельницу в глубине сада. А вам чего надобно от этого бирюка? спросил Гриша. Я кратко обрисовал ему ситуацию, скользь упомянув мальчишек, которые меня наняли. «Знал бы я, что так просто можно оплатить услуги адвоката, то стал бы первым парнем в городе», — усмехнулся Гриша и потер подбородок. «Значит, говорите, Мишка пропал, и был он сиротой». «Все так. И никого у него не было. Думаю, что это и так понятно». «Тут надо хитростью действовать», — неожиданно предложил Гришане и пригладил свои волосы тонкой расческой, которую вынул из кармана. «Мне нельзя скрывать, кто я такой», — предупредил я. «И не надо». «Все знают, кто есть адвокат Чехов и кого он защищает», — усмехнулся парень. Он вынул из кармана кольцо из желтого металла и надел на указательный палец. «Давно собирался сдать в ломбард, да все не выходило», — пояснил он, а потом добавил, заметив мой недоверчивый взгляд. «Только не говорите, что вы решили, будто я перстень с кого-то стянул». «А это не так?» «Садская ты, со мной расплатились за долгую поездку. Какой-то приезжий из Московии. «Прямо из Москвы», — усмехнулся я. «Сами гляньте, ну кто в здравом уме станет в Петрограде такую безвкусицу таскать на руке?» Я оценил украшение, согласившись с тем, что оно и впрямь излишне вычурное, и никто из приличных людей не стал бы такое носить. «А почему не сдал в ломбард?» — уточнил я. «Не поверю, что забыл». «Ну...» — парень внезапно покраснел и оглянулся, словно убеждая, что у нашей беседы нет свидетелей. Во-первых, некоторые девицы, при виде этого перстня, сразу становятся добрее. Во-вторых, я не уверен, что оно из золота, хоть и выглядит богато. А как узнаю, что подделка, то не смогу уже так уверенно перед девицами хорохориться. Логично. Я с трудом сдержал усмешку. И для чего ты сейчас этот перстень нацепил? Чтобы произвести правильное впечатление. В конце концов... Внезапно Гришанин стал говорить иначе, растягивая каждое слово и делая согласные шире. «У нас в Москве принято носить бахата и не стесняться своих денег. Один раз живем в ваш благородие, а ли нет, господин адвокат?» «Что с тобой, Гриша?» — тихо осведомился я. «Я приехал из Москвы, чтобы найти своего родича, которого потерял в отрочестве. Мишани его звали. Братишка он мой единокровный». Я усмехнулся, понимая, к чему весь этот спектакль.